Глава 8 Ничего кроме правды. Мир, спасенный от власти губительных стихий, разделили на пять частей, по числу великих правителей. Самая малая часть, облачное хранилище, стала сокровищницей нового мира. И ее оберегает правитель Райн. На западе протянулись плодородные территории королевства лесов и прибоев. Живописные долины здесь соседствуют с непроходимыми лесами, водопадами и белоснежными пляжами. Здесь правит Габриэль. Большая часть центральных земель объединена в Железное Королевство под управлением Якова. Это самое обширное королевство с протяженностью от моря памяти до начала ледников. Север отдан Дмитрию, правителю королевства Ночи и Грёз. По воле Рока Туманное Королевство, иначе именуемое Седыми Землями, стало прибежищем диких тварей хаоса. Им владеет коллохан и над всеми всегда незримо присутствует Лино, ибо лишь Лино вездесущ, ибо Лино — вечный властитель всех пяти королевств, летопись эры исполнения желаний. К покоям мы шли молча. Я смотрела перед собой, но уже не видела дворцовых красот. Я размышляла. Пожалуй, мне повезло. Брошенные в сердцах слова привлекли ко мне не кого-нибудь, а самого когтя. Теперь ясно, почему Фрейм пошел за мной из таверны толстяка Марфиса. Посчитал одну из своих соратниц ворон, а когда понял, что ошибся, ушел. Но все же помог и вытащил из тюрьмы. Почему? Хотел, чтобы я стала частью сопротивления? Рассмотрел ненависть, сжигающую меня, и решил ее использовать? Так почему отступил? Он даже мог потребовать служения воронам в счет оплаты моего долга. Но почему ты не стал этого делать? Почему? Неужели счел меня непригодный? Или слабый? Мне хотелось узнать больше, но стражи остановились возле двери и распахнули ее передо мной. В ваши покои. Я вошла и тут поняла, что Фрейм остался в коридоре. «Мы вместе», — попыталась возразить я, но стражи даже не моргнули. Дверь захлопнулась. «Все ясно, поговорить наедине нам не позволят. Весьма предусмотрительно, кстати». Решив не тратить силы на злость, я осмотрелась. Дворцовые покои оказались великолепными, чего и следовало ожидать. Одна лишь кровать на резных ножках занимала столько же пространства, сколько вся моя коморка в доходном доме. В представленных мне апартаментах обнаружилось несколько комнат. Спальня, кабинет, гостиная и купальня. Вместо обычной ванны в ней был круглый бассейн, наполненный водой а полочки заполняли ароматные смеси и пушистые полотенца. А ещё в моих покоях не было окон. Несомненно, это тюрьма. Невероятно комфортабельная, но всё же. Тюрьма для особых гостей. Я охмыкнула поняв это. Милость Дмитрия вряд ли продлится долго. И, по правде, я мало верила в то, что когти удастся его одурачить. Фрейм явно задумал хитрость. Но что дальше? Что он придумал? Или... Или сказанное в тронном зале «правда». Фрейм действительно знает, как отменить исполненное желание. Я изо всех сил зажмурилась, заставляя себя успокоиться. А потом пошла к купальне, на ходу сдирая с себя одежду. Сумку с депозитарием предусмотрительно забрала с собой. Нырнула в воду и некоторое время лежала в глубине, свернувшись калачиком. Вынырнув, сделала вдох и снова погрузилась». Когда я, наконец, вылезла, кожа на моих пальцах сморщилась от воды, а волосы и тело скрипели от чистоты. Завернувшись в полотенце, я вернулась в комнату и обнаружила накрытый столик. Подняла крышку над первым блюдом, и по комнате поплыли восхитительные ароматы. «Ну что же, отведаем дворцовую кухню», — пробормотала я, усаживаясь. Кушанье оказались отменными. Пышные сладкие блины, начиненные рыбьей икрой или мясом — Сладкие булочки, омлет, сыры, колбасы и ледяное вино. К последнему я не притронулась, зато с удовольствием выпила стакан холодного клюквенного морса. При всей роскоши моих комнат здесь не было ни одной книги или хотя бы газеты. Я снова обошла покои, подергала все ящики и заглянула в пустой шкаф. Зевнула и села на кровать. Мягкая перина и хрустящие подушки так и манили на них упасть. Я полежала, рассматривая балдахин. По синей ткани скатывались звёзды и луны. «Надо обдумать дальнейший план», — решила я. И провалилась в сон. «Долго ещё тебя ждать?» — прозвучал рядом недовольный голос. Я подпрыгнула, с недоумением оглянулась. Как я снова оказалась в тронном зале? Ведь только что засыпала в спальне на кровати под звёздным балдахином. И вот на тебе, стою перед троном Димитрия, в тех же грязных штанах и свитере. Правитель сидит на троне и смотрит на меня с неудовольствием. Стены плывут, но вот же странность. Я не отражаюсь ни в одном зеркале. Какого демона? Хватит вертеться. Даже голос Дмитрия кажется искаженным, глухим. Почему я не вижу своего отражения? И почему я снова в этой одежде? А, ты успела раздеться. Я этого не видел, поэтому ты такая. Усмехнулся он и протянул руку. И тут же в его ладони возник бокал с белым вином. Вот только никакого прислужника рядом не было. Игнорируя правителя, я подошла к стене и прикоснулась к зеркалу. «Это грёзы, ведь так? Вернее, сон. Твой сон. Во сне нет отражений». «Ты удивительно непочтительна, ворона!» Вздохнул Димитрий и вдруг оказался рядом со мной. «Ну да, во сне ещё и не такое возможно. Тем более, если ты этим сном управляешь». Сделав глоток вина, правитель обошёл меня, рассматривая. «Твой приятель сказал правду? Вы знаете, как отменить исполненное желание? А ещё в наведённом сне нельзя соврать», — вспомнила я, осматриваясь. «Но почему в сон правителя попала я, а не Фрейм? Неужели... Неужели повелитель грёз не смог затащить в свою иллюзию когтя? Может, мой странный приятель не так прост, как кажется? Или король решил, что из девушки легче вытянуть правду?» Значит, его согласие было всего лишь уловкой, как я и подозревала. Хозяина Арвендали не зря называют повелителем грез. Но я не думала, что это в буквальном смысле. а его умении заманивать чужаков в собственные сны газеты точно не писали. В Морсе было снотворное, и в вине наверняка тоже, догадалась я, и Дмитрий легко кивнул. «Слушай, если это твой сон, почему мы все еще здесь? Неужели тебе не надоел этот зал, а?» Дмитрий моргнул и вдруг хмыкнул повел рукой сверкнув длинными острыми когтями и дворец исчез мы стояли в хрустальном саду совершенно реальный ветер оглаживал плечи тихо звенели драгоценные листья так тебе нравится больше ворона высокомерно спросил Дмитрий. я осмотрелась и покачала головой никогда не любила зиму тем более зиму искусственную покажи мне что нибудь настоящее. «Я велю подвесить тебя на рог божественного зверя, голую и обмазанную смолой». «Возможно. Но сейчас ты хочешь ответов, не так ли? Иначе меня бы здесь не было. Так покажи мне хоть что-нибудь стоящее». Дмитрий нахмурился, глядя на меня. Медленно отпил. Отшвырнул бокалы и... И мы оказались в поле. Мягкую землю устилала трава. Ещё невысокая, весенняя. Пахло дождем, древесной корой и дикими цветами. Вдали виднелись очертания двухэтажного домика, за ним поднимались горы. Полная луна освещала их резной контур. Я подняла голову. По куполу неба медленно ползла огненная комета. От ее хвоста разлетались золотые искры. Это все было настолько реальным, что мое сердце сжалось, а потом заколотилось с удвоенной силой. Я ощущала все невероятно отчетливо. Запах трав и влажность росы, мягкость вспаханного дерна и пряный ветер, слышала уханье ночной совы и шум родника. Это место было таким же реальным, как комната во дворце или ледяные туннели Орвендаля. Или оно действительно реально? Но ведь комета не может висеть в небе почти неподвижно. Дмитрий удивленно смотрел на домик вдали. «Что это за место?» «Грёза», — сквозь зубы произнёс он. И только сейчас я заметила, что на нём по-прежнему тяжёлый кафтан, застёгнутый на все пуговицы. Неужели правитель даже спит в нём? А ещё где-то на теле правителя темнеет знак бесконечности, символ бесчисленного числа желаний, которые он может исполнить. Если захочет, конечно. «Видишь, я добр», — бросил он. «А теперь отвечай. Вы знаете секрет обнуления исполненного желания?» «Коготь знает», — по возможности уверенно сказала я. Или нет? Я бы хотела соврать, но это твой сон. А правда в том, что я не знаю ответа, потому что услышала об этом впервые так же, как и ты. Увы, он не рассказал тебе? Выходит, ты не так уж и важна, да, ворона? Советница, которая не знает никаких секретов? Может, мне сбросить тебя со скалы? Ты будешь падать так долго, что успеешь состариться. Но еще раньше сойдешь с ума от ужаса. Хочешь узнать, что станет с тобой в реальности, если ты умрешь в моем сне? Нет. Ты боишься? Не очень. И почему же? Ты не причинишь мне вред. Нет смысла тратить наведенный сон на то, чтобы убить меня. Это слишком просто сделать в реальности. К тому же от этого не будет никакого толка, Ваше Величество. Дмитрий стоял неподвижно, рассматривая меня. «Ты прибыла в мой город лишь месяц назад» и всё это время работала у трактирщика, убирая посуду. Кстати, его мы тоже арестовали, на всякий случай. Я могла бы позлорадствовать, но не стала. Сейчас меня меньше всего занимала судьба толстяка Марфиса. Дмитрий подошёл ближе. «Если ты советница когтя, то почему целый месяц мыла посуду в грязной таверне? Зачем? Мне нужны были деньги, честно сказала я. Зачем ты приехала в арвендаль Кто ты такая?» Я пожала плечами. Кто я? Ох, хотела бы я знать ответ, правитель. Странно, но я совсем не чувствовала страха. Или даже беспокойства. Так тоже бывает во сне, когда происходит нечто странное, но это совершенно не тревожит. Меня зовут Эл Рид, но это и так известно. Тебя стоит убить за одну лишь твою непочтительность. Да, мне это уже говорили. Вероятно, однажды так и произойдёт, но не сейчас. Зачем ты приехала в Орвендаль? Я прикусила язык, размышляя, как ответить. «Соврать не получится, а правда слишком опасно». Тщательно выбирая слова, я произнесла. «Это покажется странным, но у нас одна цель. Я тоже хочу узнать, как обнулить исполненное желание. Если коготь знает ответ, я сделаю всё, чтобы он его рассказал». Дмитрий поднял брови. «Вот, значит, как. Интересно». Он усмехнулся, а я снова нахмурилась и отвернулась. Больше мне сказать нечего. Так что либо возвращай меня, либо... Либо расскажи, что это за место. Это ведь не просто грёза, так? Она слишком... Слишком... Я попыталась подобрать правильное слово. И вдруг поняла. Это место было слишком обыкновенным. Поле, горы, деревянный дом. Всё настолько обыденное, что даже странно. Наведённая грёза всегда яркая и нереальная. Она приправлена перцем самых невероятных фантазий и сладостью недосягаемой мечты. Чем невероятнее и безумнее греза, тем больше она ценится. А этот пейзаж я наверняка могу увидеть где-нибудь на окраине Железного Королевства. Вот только кометы нарушают эту обыденность. Потому что кометы не висят в воздухе, рассыпая золотые искры. А ведь нечто похожее освещает вечную ночь Орвендаля. Нет, это не греза. «Вернее, не совсем греза». Дмитрий поднял голову. «Зачем мне тебе рассказывать, ворона?» «Может, потому что больше некому?» Медленно повторила я слова Фрейма. Бесконечно длинное мгновение, освещенное золотыми вспышками, Дмитрий молчал. А потом неожиданно произнес то, о чем я уже и сама догадалась. «Это воспоминание «Воспоминания? Из... прошлого?» Правитель тихо рассмеялся. Интересуешься прошлым? Ты разве не знаешь, что это запрещено, ворона? Ты разве не знаешь, что я ворона? Играешь со мной? Я ведь могу показывать не только грезы, но и кошмары. Хочешь увидеть свой кошмар?» Дмитрий вдруг притянул меня к себе. Его руки сжались на моей талии, а лицо оказалось совсем близко. Золотые искры закружили вокруг, сливаясь в ломаной линии. Надо мной нависали копыта черного единорога словно я снова оказалась в тронном зале. Я стояла у его гладкого бока, прикованная цепями. Короткий вздох, я ощущаю на губах чужой вкус. Вкус ледяного белого вина и терпких яблок. Чувствую медленную ласку языка, дразнящую неторопливость движений. Правитель медленно провел рукой вдоль моего тела, от шеи до живота. Вот только... только все это было ложью. Дмитрий по-прежнему стоял рядом, но не более того. Правитель арвендаля не целовал меня и даже не прикасался. Лишь заставлял в это поверить. «Это всё неправда», — выдохнула я, и взгляд Дмитрия на миг стал озадаченным. Но тут же в него снова вернулась привычное высокомерие. «И это твой кошмар? Кажется, ты не знаешь, что такое настоящие кошмары, ворона». «А может, кошмар не мой, а твой?» — рявкнула я, разозлившись. Взгляд зацепился за острые грани на его лице. Осколки. Множество острых осколков. Если бы он действительно меня поцеловал, все было бы иначе. И меня осенило. Да ведь он не может прикоснуться по-настоящему. Он никому не может прикоснуться. Своим поцелуем правитель арвендаля содрал бы мне всю кожу. Он грешник, который не может грешить. Вот почему ему нужен секрет Фрейма. «Ты лишь смотришь». От понимания почему-то стало невыносимо холодно. И показываешь иллюзии и грёзы. Так кто здесь боится прикосновений? Я осеклась, увидев, какими страшными стали глаза повелителя. Его лицо исказилось от ярости, а ногти, которые вернее назвать когтями, впились в мою кожу. Вполне натурально, несмотря на сон. Чёрт, да он сейчас просто свернёт мне шею, и вдруг что-то изменилось. Ветер и поле исчезли, теперь мы стояли возле бревенчатой стены внутри дома. Уютный полумрак, наполненный мягкой мебелью и шкурами, освещало пламя небольшого камина. Пахло древесиной, сухими травами, жареным мясом и кофе с корицей. Со второго этажа послышалось эхо голосов и тихий смех. Что происходит? Где мы? Хотя я уже понимала, что мы оказались в том самом домике, что виднелся на фоне гор. Но почему? Нас переместил Димитрий? Что-то не похоже. Хозяин арвендаля выглядел ещё более удивлённым, чем я. Вздрогнув, Димитрий как-то затравленно оглянулся. Шагов я больше не слышала, голоса стихли. Но что бы это ни значило, правителя это напугало? Почему мы здесь? Не всегда человек управляет грёзой, — сипло сказал он. Иногда она берёт вверх. Резко взмахнул рукой, и мы снова оказались в тронном зале. Некоторое время Дмитрий молчал, хмуро рассматривая моё лицо. Не знаю, что он там видел и о чём думал, но, похоже, эти мысли ему не нравились. Отступив на шаг, правитель резко произнёс. «Если твой приятель соврал, я придумаю для вас такие пытки, что от ужаса содрогнутся все пять королевств. Вы будете жить долго, очень долго, и каждое мгновение желать смерти. А теперь...» «Убирайся из моего сна, ворона!» И я открыла глаза в своей комнате. Вышитые на балдахине звёзды теперь казались жалкими подобиями, ведь мои глаза всё ещё видели ту комету, рассыпающую с хвоста золотые искры, И лицо правителя Арвендаля перед тем, как он оборвал сон. Его обещание тоже было истинной правдой. Во сне не врут.